773. Декабрь, 14. Если карма ставит человека в определенные условия, значит, именно эти условия для него наиболее полезны для усвоения определенных уроков. Сознательное извлечение полезности из уроков, даваемых жизнью, будь задача ученика. Не всегда эти уроки приятны, радостны и легки. Чаще трудны они очень и требуют много усилий для преодоления чего-то в себе. Не розами устлан путь духа, но скорее шипами. Острые камни рвут обувь и ранят ноги. Счастье земное не прочно и недолговечно, а до надземного далеко. Труден путь духа, узка тропа, ведущая в жизнь. Так легко от нее отклониться, избрав путь обычности. Но этот, казавшись более легким, путь оборачивается наитруднейшим. Так узкая тропа жизнь будет и кратчайшей, и в конечном итоге более легкой, чем пути обывательски Но взять крест свой и следовать за позвавшим оказывается решением, требующим немало мужества и твердости непоколебимой